Песа, реалы и арабские халаламы, какие-то медузообразные, с дырками и без дырок, греческие драхмы, персидские динары и даже пара ракушек с большой антильской гряды. — Что это? — спросила Изабелла, извлекая на свет кусок золота в виде морской звезды пенсионного возраста. — Это Таньга. — радостно ответил мурза — Ну да. А какая? — Изабелла восхищенно поворачивала перед глазами золотую каракатицу. — Это большая таньга, — уверенно сказал Булахан. Изабелла завороженно извлекла следом на свет китайский юанчик и попробовала на жемчужный зуб. — А это маленькая таньга, — добавил Булахан. Изабелла внимательно поглядела на Мурзу. Булахан тоже серьезно посмотрел на Изабеллу. Ускользнувшая от папаши Поджио Фортуна стояла перед дочерью в шелковом халате на беличем меху. В Венеции оказалось целых четыре мечети. В трех Булахану решительно отказали в брак сочетании. Мусульманское вероисповедание грудастой невесты казалось причту крайне сомнительным. И только в четвертой мула после кратких переговоров с Толмачом потребовал от Изабеллы только одного — отчетливо произнести «Аллах Акбар!» «Аллах Акбар!» — крикнула в звездный купол Изабелла так, что заезжий бедуин рухнул лбом на ковер и до конца обряда не подавал признаков жизни. Ну, вдохновение, как известно, на примере исторических Наук искупает недостаток систематических знаний. Изабелла возвратилась в этот день домой в зеленом паланкине с полмесяцем на борту и заявила, что уезжает в Улус-Бир-Малик. — Где это? — прищурившись, подозрительно спросил папаша Поджо. Белла посмотрела на мужа, муж вышел вперед, но точные координаты привести затруднился. Бир Малик несколько раз громко утверждал Мурза, показывая в сторону базилики святого Захария. К полуночи папаша, получив свадебный подарок в виде рубина размером ну, чуть меньше грудной мышцы дочери, звал зятя булаханчиком и не к месту э -э, принужденно хохотал. На осторожную просьбу папаши уточнить, сколько каратов... Изабелла сказала наставительно, — это большой камень. А с утра, принеся мужу в спальню чашку кумыса, сказала мечтательно, — пей, вулканчик. По возвращении в Прикаспийский улус Мурза поселил Изабеллу в отдельной юрте на глинобитном фундаменте, осыпал цветастыми одеялами, шалями и коврами крайне сомнительного происхождения, приставил в услужение татарских девок в манистах такой тяжести, что у них едва оставалось сил вести хозяйство, в довершение подарил жене белого верблюда тупости необычайной. Верблюд своей недалекостью, по-видимому, переполнил чашу терпения прекрасной венецианки. По прошествии года Мурза слезно попросился в русскую службу и был принят. Он взял было сначала фамилию Вулканский, однако Иоанн Васильевич после взятия Казани решил, что это чересчур. Впоследствии Волконские прославились в русской истории многими славными делами, закончив восстанием на Сенатской площади, восстанием против короны, которой веру и правдою прослужили три столетия. Предприимчивый дух папаши Поджо давал себя знать, пробиваясь сквозь толщу чужеродных генов, пространств и столетий. История совершила свой полный и неизбежный кругооборот. Пока, однако же, до Сенатской площади было еще далеко, и Дмитрий Михайлович Волконский, русский посол при ордене госпитальеров Иерусалимских, Родоса и Мальты, приступил к своим многообразным обязанностям. Нелюбимая женщина отличается от любимой тем, что приходит, когда ее ждут, тогда как самая пунктуальная в мире любимая появляется неожиданно. Щербатая флорианская мостовая проступала из ночного мрака. Теплый и розовый, как мечта мужчины, мальтийский рассвет превращал увлажненные росой уличные отбросы в переливчатые и загадочные перлы. Граф Дмитрий Волконский, подперев рукой щеку, залюбовался через окно бриллиантовой игрой первых лучей на колдобине. Умилившись, он принялся размышлять о бесконечном круговороте веществ в природе. Однако вместо божественного промысла на ум пришел Ломоносов.